Бородка изящного силуэта дрогнула, он стал теребить галстук и ласково, с искусно впущенной в интонацию струей интимной тоски, прочел стишки. «Прекрасно! Изумительно!» — сказали усталые голоса в разброд, и кто-то принялся размеренно хлопать. Рассвело почти совсем. Я увидел лица талантов, известные по журнальным портретам, и мои десять тысяч потеряли несколько свое обаяние. Шевнер опять засуетился, забегал и объявил мне, что человек с пряткой на выпуклом лбу и толстыми губами – капитан Разин, и что он прочтет сейчас сказку. Опять я испытал восхищение, видя грузно подымающуюся фигуру писателя, и как будто подымался он для меня, серенького провинциала. Никто из этих людей не посмотрел на меня, и это придавало им еще больше значительности. Разин, положив руку на спинку кресла у затылка из пятой барышни, просто сказал «Я пришел в царство, где нет теней», И вот вижу, нет теней, и все прозрачно светло, как лед. Он умолк, поднял брови, насупился, сел, а я посмотрел вправо и влево. Лица стали значительно скорбными, взгляды тяжелыми, и ресницы поникли. Тужились понять смысл произнесенных слов. Окна из бледных стали светлыми, просветлел зал. Медленно, словно ценя каждое свое движение, поднялась среди всех девушка с приветливыми глазами на овальном лице, В чёрном шёлковом платье, гибкое, высокое, болезненное и прекрасное. Шевнер вился около неё, скаля зубы, а она смотрела на него добродушно, почти материнским взглядом. Тут я не выдержал. Умелённый зачумевший, сытый удачей, я твёрдо встал и горячась, потому что вялым тоном таких вещей не предлагают, сказал: "Русские цветы, взращённые на отравленной алкоголем конституции и западом почве". Я предлагаю снизойти до меня и наполнить все рестораны звонким разгулом. Денег у меня много, я выиграл 50 тысяч. «Он прекрасный человек!» — закричал Шевнер с вытянутым лицом. «У него гениальная шишка! Я вас познакомлю!» «Да здравствует просвещенный читатель!» Я очутился в тесном кругу. Мне шутливо жали руку, и кто-то сказал «Джек Гэмлин!» Высокая девушка стояла позади всех. Я рвался к ней, но крепко стиснутый шевнером, локоть мой ныл зубной болью, а молодой студент, толстый деревянный хохоча, гладил меня по жилету. Жаркое солнце, не выспавшись, облило нас пыльным дремным светом. Полениалы из замузганные бессонницы, вышли мы все, толкаясь в дверях и пройдя к лестнице оделись внизу, вышли на панель, где с закружившимися от свежего воздуха головами попарно расселись на извозчиков. Толкаясь впереди всех, я завладел смущённо улыбавшейся, трезвой высокой девушкой, и мы с ней поехали сзади всех. На пустых улицах бродили дворники, подметая тротуары. Светлая пустота перспектив с ясным небом, облитым солнцем ставнями запертых магазинов, казалась мне особого рода искусственным освещением, придуманным для разнообразия ночи. Тресясь в пролётке, я прижимаясь к своему милому спутнику и обнимая её негнущуюся талию, сказал: «Отчего вы грустные и молчаливые? Не презирайте нас. И, пожалуйста, не говорите вашего имени. Не знаю, почему я чувствую к вам нежность. Мне вас жаль, вы добрая». «Нет», — возразила она очень серьезно, — «вы меня не знаете. Я жестока и зла». «Вы чудо», — шепнул я млея. «Я не достоин поцеловать вашу руку. Но я, между прочим, в вас влюбился. Я счастлив, что сижу с вами». О чём вы все говорите одно и то же, спросила она с некоторым злорадством. Я часто это слышу. Знаете, искренне сказал я, стараюсь не ударить в грязь лицом выскренности. Все мы дрянь. Женщина обновит мир. Лучше из нас, натыкаясь на женщину нешаблонной складки, мучительно раскаиваются в своих пошлостях. Вот мы прошли мимо света, и свет погас, так скажут они. Я произнёс эту тираду спокойно и вдумчиво, с оттенком грусти. И умиление от собственной глубины защекотало мне в горле. Она повернулась ко мне лицом, придерживая шляпу, так как с речки полыхал ветер, и долго смотрела на меня угрожающими глазами. Я не сморгнул и блеснул глазами, расширив зрачки и плотно сжав губы. Затем выражение ее лица стало простым, и я перевел дух. «Мы куда сейчас едем?» «Не знаю», — сказал я. «И не надо знать этого. Может быть...» Может будут неожиданные развлечения. Заранее знать скучно. А вам что нужно здесь с нами? Я случайно через знакомого студента. Мне интересно, я никогда не бывала ни в такой обстановке, ни с такими людьми.